Глава 12. Сегодня погода была благосклонна к жителям города Тарасова. Жара, изводившая всех последние 2 недели, спала. Небо затянуло тучами, и к обеду намечался дождь. Радуясь подобным переменам, я неслась на машине к дому Ильдара Винтусова. Надеюсь, удача будет на моей стороне, думала я. Однако, как и накануне, на мои звонки мне никто не ответил. От злости и собственного бессилия я стала стучать в дверь кулаком. Ну и это ничего не дало. Неожиданно рядом со мной что-то тихонько скрипнуло. Я прекратила осаждать квартиру Ильдара и обернулась. Соседняя дверь чуть распахнулась, и из неё выглянула уже знакомая мне старушонка. Она близоруко щурилась и разглядывала меня. "Нет его доча", оповестила она. "Как нет? Он что, на работу ушёл?" "Так нет. А куда же? Съехал." То есть как съехал. Подпрыгнула я на месте и тут же засыпала старушонку расспросами. Когда? Зачем? Он вам что-то говорил? Вчера ещё уехал. Я на улице до поздна засиделась. Уже начало десятого было, когда домой собралась. Захожу в подъезд, а за мной следом девка. Я в лифт, и она. Я на восьмом выхожу, и она следом. Я даже перепугалась, подумала, может, аферистка какая. Сейчас дверь открою. А она мне хлоп по голове. Я специально стала шарить в сумке, думаю, если сейчас не уйдёт, я на помощь звать буду. Ну а она как из лифта выскочила, тут же в соседскую квартиру и нырь. Потом они долго там о чём-то шумели у себя. У нас стены-то тонкие, вот всё и слышно. Так шумели, аж уснуть не могла. Встала, решила пойти к ним и сказать, чтоб поумолкли. Только к двери подошла, смотрю в глазок, А соседи-то мои сами выходят. Девка-то и он с ней. У обоих здоровенные чемоданы в руках. — Вот, — закончила болтливая бабулька. — Так с чего вы взяли, что они уехали? Может, просто вещи старые собрали, чтобы выкинуть на свалку, — предположила я. — Какой там? — махнула рукой бабулька. — Я ж сама слышала, что они говорили, пока лет ждали. — И что? — А ты кто такая будешь? — вспомнила о бдительности старуха. Вот тебе и здравсти. Приехали. Похоже, бабка не узнала во мне свою недавнюю знакомую. Впрочем, это и хорошо. Насколько я помню, она не особо была дружна с соседом. В прошлый раз даже имени его не смогла вспомнить. Вот и отлично. Понимаете, я его жена, выпалила я на одном дыхании. Жена наморщила лоб старуха. А что ж, я тебя раньше здесь не видела. Так мы с ним в разводе. Вот пришла элементы из него выбивать. По-хорошему-то не отдаёт, думала, может, судом припугнуть. Выкрутилась я. Недоверчивые морщинки на лбу старухи разгладились, и она с каким-то оживлённым азартом произнесла: "Поздно теперь, сбежал твой муженёк". "Почему? Куда ему бежать?" "Говорю тебе, сбежал, с бабой той, сама всё слышала". "Так что вы слышали-то?" Девка эта всё время, пока они у лифта стояли, твердила ему одно и то же: Теперь тебе здесь опасно оставаться, в любое время прийти может. Заляжешь пока на дно, а как поутихнет всё, опять сюда жить переедешь. Она сказала, в любое время прийти может? Да. Вы уверены? Ага. То есть произнося эту фразу, она имела в виду женщину? Ну, получается, что так. Ой, так и там, может, они про тебя. Всплеснула руками бабка. Алименты платить не хочет. Вот и сбежал гад. Возможно, не стала я спорить с собеседницей. А что-нибудь ещё слышали? Старуха наморщила лоб, подумала пару минут и ответила: "Да. Они, кажется, за город собрались". "С чего вы взяли?" оживилась я. "Ну, потому что блондинка это ещё добавила. Мол, подышишь свежим воздухом, а то совсем в городе закис". "Как вы сказали? Подышишь свежим воздухом?" нет, перебила я. "Вы сказали: "Блондинка" Ну да, блондинка, вся такая расфуфыренная, в красном платье. Спасибо, пропромотала я и забыв попрощаться с общительной бабулькой, поплилась вниз по лестнице. На улице начинал накрапывать дождь, а у меня, как всегда, не было с собой зонта. Я сидела в машине, разглядывала унылый опустевший дворик и думала о том, что только что услышала. Значит, вчера, сразу же после неудачного покушения на меня, блондинка помчалась к льдару. Вряд ли ей в голову могло прийти, что я прекрасно знаю, кто такой на самом деле Винтусов. Она сделала это совсем из других соображений. Он единственный человек, который может на нее вывести. Как же мне теперь быть? Ведь только эти двое на сто процентов причастны к смерти Соболевой. Винта опознал Юра, а с блондинкой и так все ясно. Вот только по поводу Демьянова темный лес. Конечно, все ниточки сходятся на нем, но к нотариусу так просто не подобраться. Получается, Винт и Блондинка были моей единственной надеждой, но теперь не осталось и ее. Я совсем приуныла, и в состояние транса меня вывела мелодичная триль звонка. «Алло», — ответила я в трубку. «Танечка, добрый день, это Семен Зиновьев». «Добрый день», — машинально ответила я. «Надеюсь, я вас не слишком побеспокоил», — спросил Семен. «Вовсе нет. У вас что-то случилось?» Нет, ну я подумал, что, возможно, у вас есть какие-нибудь новости. У меня пока ничего, с лукавила я. Всё же сообщать несчастному мужику о брачной афере по телефону было бы не очень красиво. Лучше встречу с ним и поговорю в спокойной обстановке. Значит, вы так и не узнали, кто шантажирует мою жену, протянул Семён. И тут меня осенило. Ну, конечно же, и как я сразу не подумала об этом. Ведь блондинка и винт вымогают деньги у Вероники. На заброшенной стройке девушка передала им лишь часть суммы, и они условились встретиться вновь. Вот он мой шанс снова напасть на след загадочной особы в красном. Эта девица, конечно, очень осторожна и коварна, но я не думаю, что она откажется получить от Вероники вторую часть вознаграждения. Уж ради этого она точно рискнёт и явится на встречу с ней. Танечка, почему вы молчите? зазвенел в мембране голос Семёна. У вас что-то случилось? Семён, а вы сейчас где? В своём офисе. Значит, Вероника должна быть дома одна? Да, насколько я знаю, она никуда не собиралась уходить. Отлично, воскликнула я и отключилась. Должно быть, Семён счёл меня крайне невоспитанной, но сейчас это меня интересовало меньше всего. Я вдавила педаль газа и помчалась по улицам, рассекая потоки дождя и глубоко вдыхая свежий воздух, врывавшийся в открытое окно. Вероника действительно была дома. Она открыла почти сразу, но, увидев меня, скребилась. Тут и без слов было ясно, она мне не рада. Впрочем, на радушный прием я и не рассчитывала. Чего опять надо? Еще один подарочек от Людки притащила. Так я уже получила сегодня. Девица хотела захлопнуть дверь перед моим носом, но я успела отреагировать и поставить ногу на порог. «Не стоит так быстро прощаться», – процедила я. Чего надо? Значит, как девушки появились красные пятна? Поговорить. Мне не о чем с тобой разговаривать. Я уже сказала, что найду деньги. Дело не в деньгах, попыталась я объяснить. Не в деньгах, передразнила меня девица. Не в деньгах говоришь? А если не в деньгах, то почему вы никак не можете оставить меня в покое? Почему? Убирайся. Я всё вам отдам, всё до копейки, только оставьте меня в покое. — Вероника, послушай, я могу тебе помочь, — пыталась я вразумить Зиновьеву, но она уже не слышала меня. — Вы меня измучили. Я только и думаю, где бы найти эти проклятые деньги. Но я их найду. Так и передай своей подружке. Я все ей отдам. Все. На последних словах Вера разрыдалась, а потом и вовсе сползла на пол. У нее началась истерика. Я воспользовалась моментом и прошмыгнула в квартиру. Закрыв за собой дверь, я присела на корточке перед девушкой и попыталась её поднять. Как ни странно, но Вероника послушалась. Она даже позволила довести её до дивана и усадить. Потом я сбегала на кухню и принесла стакан воды. Вероника без возражений попила. Рыдания постепенно начали стихать, и вскоре она совсем успокоилась. "Ну что, всё прошло?" спросила я. Вероника посмотрела на меня. Её лицо снова искривило гримаса страданий. Я поняла, что сейчас начнётся очередной приступ истерики, и тогда уж точно придётся вызывать скорую. Вероника, я вовсе не собираюсь тебя шантажировать. Я даже не знакома с теми людьми, которые вымогают у тебя деньги, но очень хочу с ними встретиться. Понимаешь? Я хочу, чтобы ты помогла мне найти этих людей, а я помогу тебе от них избавиться. Я перевела дыхание и посмотрела на девушку. Вероника сидела молча и пристально глядела мне в глаза. Похоже, с сестёриками на сегодня покончено. Значит, ты не знакома с Людой? Ты наврала? Ты никогда не была её подругой? Я почему-то так сразу и подумала. У Людки никогда не было никаких подруг, кроме меня. Я не врала тебе. Я действительно знакома с Людмилой Соболевой, но я не совсем её подруга, уклончилась я от прямого ответа. Всё дело в том, что те люди, которые тебя шантажируют, мне кое-что должны, и я хочу их найти. Но пока что это не удавалось. Однако я надеюсь, что удастся с твоей помощью. Что они тебе должны? Информацию об одном человеке. Ну зачем тебе нужна я? Ты моя единственная надежда связаться с этими людьми. Поверь мне, я тебя не обманываю. Взгляд Вероники, беспокойный и испытывающий, метался по моему лицу. Интересно, она понимает, о чём я говорю? Как ты обо мне узнала? Я пыталась выследить этих людей и вышла на тебя, собрала я. Вероника с трудом поднялась с дивана, нервной походкой подошла к столику, схватила сигареты и закурила. Ну что, будем сотрудничать? бодро спросила я. То есть я так понимаю, ты хочешь, чтобы я вывела тебя на людей, которые меня шантажируют, медленно произнесла девушка. Именно, кивнула я. Но как Очень просто. Насколько мне известно, ты передала вымогателям лишь часть денег. За остальные они ещё придут. Ты просто сообщишь мне, где и когда должна будет состояться встреча, и всё. Что значит всё? То есть я выведу тебя на шантажистов. Ты посидишь в сторонке и понаблюдаешь, как я отдаю им деньги, и всё? Вероника явно пришла в себя от недавней истерики и теперь взяла быка за рога. Впрочем, мне это было только на руку. Нет, не всё. Я дождусь подходящего момента и выйду из укрытия. И что мне это даст? Вероника упорно давила на одну педаль. Я мысленно улыбнулась. Она думает, что я ей сейчас объявлю, что являюсь киллером и у меня спецзадание уничтожить поголовно всех её врагов. Что и говорить, каждый преследует в этом деле исключительно свои цели. Но раз уж так получилось, и для осуществления задуманного мне приходится иметь дело с этой расчётливой девицей, то нужно идти на какие-то уступки и даже жертвы. Ты получишь долгожданное спокойствие. После встречи со мной эти люди тебя больше не побеспокоят, заверила я ее. Вероника снова села напротив меня, придвинула к себе пепельницу и стряхнула в нее пепел с сигареты. Потом подняла голову и, глядя мне в глаза, отчетливо произнесла. — А ты знаешь, кто эти люди? Ты хотя бы представляешь, кто она такая? Я отлично понимала, о ком Вероника меня спрашивает, но не знала, что ответить. Вероника приблизилась ко мне. В глазах её горел безумный огонь. Ты знаешь, что её похоронили? Шёпотом, словно нас мог кто-то подслушать, спросила Вероника. Я молчала. Ты не знаешь, кого похоронили в её гробу? Я и сама уже вторую ночь подряд задаюсь этим вопросом, но найти на него ответ казалось мне совершенно немыслимым. Я просто принимала сходство Людмилы и шантажистки за чистую случайность. Хотя Откуда блондинка в красном могла узнать о маленькой тайне Вероники? Каким образом ей стали известны махинации нотариуса? Вот Люда об этом наверняка знала. Скажи лучше, когда ты снова должна встретиться с шантажистами, перевела я разговор на другую тему. Вероника хмыкнула и откинулась на спинку дивана. Хм, мы должны встретиться сегодня. Когда и где? А какие у меня гарантии, что если я тебе всё расскажу, ты мне и впрямь поможешь? Вдруг они не отстанут от меня? Я не сдержала улыбки. А у девицы хватка. Такая не пропадет, даже если к ней явятся тысяча подруг с того света и будут требовать деньги. Эта дамочка все равно найдет, как справиться с ситуацией и непременно выкрутится. Но я тоже не лыком шита. Вероника, я ведь знаю, что эти люди не так просто требуют с тебя деньги. И ты вовсе не от доброты душевной продала все украшения. Ты платишь им за молчание, не так ли? Эти люди знают твою тайну, секрет удачного замужества, ласково произнесла я. Вероника побледнела. Сигарета задрожала у неё в руке. Лицо опять начало покрываться красными пятнами. Да, я знаю всё, но я не собираюсь выдавать твою тайну мужу. Я не собираюсь тебя шантажировать. Мне просто нужно, чтобы ты привела меня к тем людям и всё. В конце концов, ты ничем не рискуешь, на одном дыхании произнесла я. Кажется, мои слова убедили Веронику. Она облизнула пересохшие губы и потянулась к пепельнице. Хорошо. Встреча должна состояться на заброшенной стройке за городом в 8 часов. 8? Я должна буду оставить деньги в указанном месте и уехать. То есть шантажисты прибудут позже, уточнила я. Получается так. А тебе не кажется это странным? Она может лично встретиться с тобой только в полночь, когда вокруг кромешная тьма. А днем она предпочитает избегать тебя. — Почему? Я видела ее пару раз и днем. Правда, только из окна, когда она звонила по телефону и просила спуститься к почтовому ящику. — Но ты видела ее издалека? Ты рассмотрела ее лицо? — Зачем мне это? Я что, по-твоему, не могу узнать свою подругу? — Можешь, извини. Я просто подумала. — Что ты подумала? Что это полный бред? Что покойник не может воскреснуть? Успокойся. Вероника перевела дыхание. Послушай, а когда тебе начали приходить письма от них? Почему ты всё время говоришь о них, о них, эти люди? Я посмотрела на Зиновьеву. Конечно, она не знает о той схеме, по которой действуют шантажисты. Она и представить не может, что пока блондинка в красном ей звонит по мобиле, у почтовых ящиков орудует её поддельник. Впрочем, ей и не зачем это знать. Я подумала, что у неё непременно есть помощник. Ну, хотя бы тот человек, который привозит её на заброшенную стройку. Нашлася я с ответом. Наверное, ты права, пожала плечами Вероника. Так когда ты получила первое письмо? Давно. Это было ещё до её смерти. Кстати, Вероника вскочила с места и забегала по комнате. А ты права насчёт помощника. И как я сразу не вспомнила. О чём? Насторожилась я. Первое время мне звонил мужик. И что он говорил? Когда мне позвонили первый раз, я подумала, это такая дурацкая шутка. Звонил мужик, ну или молодой парень. Телефон сильно искажает голос и сложно определить, сколько человеку лет. Он сказал, чтобы я спустилась вниз и заглянула в почтовый ящик. Мол, там меня ждет сюрприз. Я сначала и не придала этому звонку никакого значения. Повесила трубку и тут же забыла. Только вечером пошла за почтой и обнаружила в ящике странное письмо в белом конверте, без подписи, без обратного адреса. И тогда вспомнила про звонок. Я тут же распечатала конверт, прочла его и чуть в обморок не упала. С того дня моя жизнь превратилась в настоящий ад. Я вздрагиваю, когда звонит телефон, и шарахаюсь на улице от прохожих. Сначала письма были просто с угрозами, Они приходили ко мне без подписи, и я даже подумать не могла, кто узнал о моей тайне. А потом пришла она. Она долго рассказывала мне про своего нового любовника Дмитрия. Говорила, что он самый лучший, самый чудесный, что она вообще представить не может, как раньше жила без него. Короче, несла всякую чушь. А потом вдруг заявила, что собралась с ним бежать из города и что им для этого нужны деньги. Я сначала не поняла, куда она клонит. Сказала, что у меня у самой сейчас куча проблем. И вот тогда она выдала себя. «Учти, я знаю о твоих делах с моим бывшим мужем, и Семен тоже может об этом узнать. Отхватила себе богатого мужика, и сидишь теперь на мешках с деньгами, а единственной подруге даже в долг не можешь дать», — заявила Людмила. «Представь мой шок. Я на кого угодно могла подумать, но только не на Людку. Мне казалось, она не способна на такое. Ведь я была ее лучшей подругой». Мы знаем друг друга с 5 лет. В один садик ходили, в школе за одной партой сидели. Да мы вообще столько всего вместе пережили. Мужуков никогда не делили. А тут такое. Я сначала и слова сказать не могла, а потом меня как прорвало. Я сказала, чтобы она котилась ко всем чертям из моего дома, чтобы она вообще забыла сюда дорогу. Но самое главное, чтобы она прекратила писать мне эти дурацкие письма. Эта тварь сначала отпиралась, говорила, что она никаких писем мне не присылала. Да только кто, кроме нее, мог это сделать? Сама ж, можно сказать, выдала себя с потрохами. И на попятный. В итоге я ее выгнала. С тех пор мы вообще ни разу не виделись. Вот только письма так и продолжали идти. А звонки то и дело раздавались по утрам. И мужской голос просил меня спуститься вниз за очередным посланием. Когда мне позвонил Игорь и сообщил о Люткиной смерти, я, честно говоря, обрадовалась. Думала, вот теперь-то мои мучения закончились. Но всё вышло иначе. Помнишь тот день, когда ты пришла ко мне и представила знакомой Люды? Я кивнула. А помнишь телефонный звонок и то, как мне вдруг стало плохо? Я опять кивнула. Это она мне тогда звонила, сама. Она сказала, что вернулась за долгом и попросила выглянуть в окно. А тут ещё ты сказала, что Людка тебя просила сувенир мне передать. Вот я и подумала, что ты тоже с ней заодно. Значит, сначала тебе звонил мужчина, а после её смерти звонить стала женщина, то есть она сама. Да, она всё отлично продумала. Сначала не хотела выдавать себя. Вот и просила своего дружка звонить. А когда я всё поняла, то сама стала названивать. Тварь, ненавижу её. Лучше бы она и впрям умерла. А содержание писем не изменилось, прервала я поток проклятий. Вероника замолчала и посмотрела на меня с недоумением. С чего бы им измениться? Суть писем всегда сводилась к одному. Им известна моя тайна, и я должна заплатить за их молчание. А можно взглянуть на письма, попросила я. Зачем? насторожилась девушка. Ты обещала мне помогать, а не задавать вопросы. Если хочешь, чтобы шантажисты раз и навсегда оставили тебя в покое, то выполни обещание. Вероника поднялась с дивана и ушла в другую комнату. Она отсутствовала минут 5, а когда вернулась, то в её руках была стопка беленьких конвертиков. "На, смотри". Я схватила самый верхний конверт, раскрыла его и вытащила аккуратно сложенный листочек. "Твой муж ещё ни о чём не догадывается, это можно легко исправить. Если не хочешь, чтобы произошло непоправимое, то поспеши со сбором денег", Люда гласила первое послание, напечатанное крупными буквами. Я схватила следующий конверт. Не боишься лишиться богатого муженька? Ведь он достался тебе с таким трудом. Будь умницей и никто ничего не узнает, сообщалось в письме. Я прочла ещё пару посланий. Вероника не обманула, все они по сути гласили об одном и том же. А почему на некоторых стоит подпись Людмила, а на других ничего, спросила я. Я же тебе объясняла, Вероника снова схватила сигарету. Сначала мне звонил мужик, и письма, которые я находила, были все без подписи. Я могла только гадать, от кого они мне приходят. Но после того разговора с Людкой, когда она в открытую попросила денег, всё изменилось. На какое-то время письма перестали поступать. Потом я узнала о смерти Люды. А вот дальше всё пошло по нарастающей. Письма посыпались вновь, и писала их Люда. Мне начали звонить, и в телефонной трубке я слышала её голос. И она сама то и дела меркала под окнами моего дома. Ну и наконец я передала ей часть денег на заброшенной стройке. Это всё было частью её плана. Сначала она не хотела раскрываться и действовала через своего помощника, а потом сама взялась за дело. "Возможно, ты права", кивнула я. "Так значит, сегодня в 8 на том же месте?" "Да. Я буду там". Я поднялась с места, Пероника тоже встала, чтобы меня проводить. «Да, и вот еще что», — вспомнила я уже в дверях. «Скажи, а когда ты примерно обратилась к Демьянову? Это было, случайно, не 10 апреля?» «Я не помню точной даты. Может, и 10-го. Это было начало апреля». Я так и думала.